Глава тридцатая С гордо поднятой головой прошла через зал и вышла. И уже за пределами зала практически побежала. На людях я еще держалась, но как же стало обидно. Словно я виновата, что родилась не в богатой семье, что у меня не было красивых платьев, драгоценностей и этих щупалец на ужин. Фу, как хорошо, что не было, гадость какая. Забежала за какой-то угол и прижалась к стене, разрыдавшись. Внезапно осознала, что я совсем одна. Помочь мне некому, и все только и пытаются от меня что-то получить. Пустилась на пол и обняла руками колени. Слезы катились потоком. Я их даже не вытирала, только думала о маме и очень скучала. Сейчас у меня есть только мираж, единственный, кто действительно любит меня. Это я ощущала всем сердцем. Хотелось его защитить от всех. Внезапно услышала голоса и притаилась. Подслушивать нехорошо, этому меня научила мама, но и выходить сейчас уже поздно. Говорившие еще приблизились, и я забилась дальше в угол. А когда разобрала голоса Эдриана и Патриции, так и вовсе затаила дыхание. «И куда это ты направляешься?» — спросила девушка недовольным тоном. «Патриция, послушай. Это всё отец. Не желаю ничего знать. Почему не сказал мне сразу, что это какая-то уловка, чтобы я не выглядела дурой на приеме? У меня не было времени, но на эту деревенщину ты его нашел. Что с тобой происходит, милый?» Тон стал притерно сладким и я аж поморщилась. Прямо видела, как Патриция с наигранной улыбкой касается лица Эдриана. Проводит пальцами по щеке, возможно, даже целует. По телу пробежала дрожь. Очень хотелось думать, что отвращение, но терзали смутные сомнения, что все же от возмущения. «Ничего не происходит, не бери в голову. Отец вынуждает меня на ней жениться». Голос Эдриана был то ли раздраженным, то ли печальным, не разобрать. В любом случае, он явно был не слишком доволен перспективой. «А сам-то ты что думаешь?» — спросила Патриция так тихо, что я еле расслышала. Последовала долгая пауза, я старалась дышать как можно тише, чтобы меня не обнаружили. Этого еще не хватало. «Я не знаю...» С одной стороны, я должен... Кому должен? взвизгнула девушка. Ей? Это мне ты должен. Эдриан Кидран, ты дал слово. Тише. Я должен, потому что... Ну договаривай. Тебе не понять. Она нужна мне хотя бы на время. Еще одна пауза. Но теперь я уже еле сдерживалась от возмущения. Временно? Я ему что, игрушка, что ли? Поиграл и выбросил за ненадобностью? Получил что хотел и на свалку? Временно? В голосе Патриции впервые за весь разговор послышался интерес. А это идея. Какая еще идея? А вот Эдриан говорил устало. «Вам нужно пожениться тайно, чтобы об этом никто не узнал. Пусть сделает для тебя то, что она там должна сделать», — прозвучало пренебрежение. «А потом...» «Ты что, убить ее собираешься?» — ужаснул Седрин. «Ну зачем так кардинально? Фу! Нет, конечно. Дадим ей денег, чтобы она скрылась навсегда, с глаз долой, и никогда не рассказывала о своем якобы браке. А мы будем счастливы. Да, милый?» Опять замурлыкала Патриция. «Деньги всегда решали все. Ты же знаешь». «Но...» Возразить Эдриан не успел. Я услышала звук смачного поцелуя и закрыла уши. «Все, не хочу больше ничего знать. Пусть забирает себе своего жениха. Не надо мне ни свадьбы, ни денег. Проживу и без них». Не ледяная, не растаю. Просидела так довольно долго. Аккуратно убрала ладони от ушей. Тихо. Аккуратно высунулась за угол. Никого. Выдохнула, встала и ойкнула. От долгого сидения в одном положении, причем неудобном. Мышцы затекли, и сейчас болело все. И ноги, и спина, и шея. Видимо, придется Аниту звать. Выбралась из своего убежища и, постоянно оглядываясь, пошла в свою комнату, но не успела и пройти и половины пути, как вдруг завыла сирена, да такая, что аж уши заложила. Потом раздался голос ректора. «Всем преподавателям и адептам немедленно собраться в главном зале!» «Вот ведь! Не дадут отдохнуть спокойно!» Повернула назад и вновь вошла в большой зал, где была вечеринка. Но теперь уже народ не веселился, все беспокойно оглядывались и тревожно перешептывались. Сирена все продолжала выть, но уже тише. Или просто я привыкла. Внезапно она замолчала и уши опять заложила. Теперь уже от тишины. Внимание! Ректор вышел вперед. Охрана Академии сообщила, что у границ обнаружено очень много нечисти. Объявляется боевая готовность для всех магов. Этого еще не хватало. Вроде же поставили защитный купол. Несмотря на возведенную защиту, взял слово министр, нечисть организуется и, возможно, решит атаковать. И нам нужно быть готовыми к прорыву щита. Нам раздался из толпы голос Эдриана, а через мгновение и сам он вышел вперед. Опять будете отправлять адептов в качестве живого щита вместо своей армии? «Нет», — отрезал министр, явно недовольный тирадой Эдриана. «И я предлагаю на этот раз не размениваться на мелочи и применить главное наше оружие». Министр перевел взгляд на ректора. «Драконовый огонь!» — закончил торжественно. «Но позвольте», — возразил дракон. «Если я отправлюсь на битву с нечистью, то что будет с Академией?» «И я подберу подходящую замену», — снисходительно улыбнулся министр. «Не волнуйтесь». Возмущенный шепот прокатился по залу. и Еще бы, неизвестно, кого назначат вместо ректора. Вдруг какого-нибудь самодура, который ничего не понимает в управлении Академии. «Нет!» — пришло время ректора говорить тоном, нетерпящим возражений. «Если я подчинюсь вашему требованию, то вы подчинитесь моему». «И какому же?» — Недовольно поинтересовался министр. «На посту ректора Академии меня заменит сын, Эдриан Кидран. Либо так, либо я остаюсь на своем месте, а вы на своем. И посылаете солдат на борьбу с нечистью». Министр нахмурился, но было видно, что выбора у него нет. «Хорошо, я согласен», — буркнул и тут же бросил злой взгляд на ректора. «Собирайтесь, у нас очень мало времени». Дракон кивнул, потом пристально посмотрел на сына и быстрым шагом удалился. А Эдриан вышел на середину зала и отчеканил. «Все гости должны немедленно покинуть Академию через портал, который для вас откроют. Здесь оставаться небезопасно». Остальным — боевая готовность. Гости тут же подтянулись к выходу под предводительством преподавателя пространственной магии, а я осталась на месте. мне это что делать?